«Эх, молодой человек, молодой человек!» Продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное. «Где вам хитрить? Ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице. А, впрочем, что толковать?» «Я бы и сам сюда не ходил, если б доктор стиснул зубы». Если б я не был такой же чудак, только вот чему я удивляюсь, как вы с вашим умом не видите, что делается вокруг вас. А что же такое делается? Подхватил я и весь насторожился. Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением. Хорош же и я! Промолвил он словно про себя. Очень нужно это ему говорить. Одним словом, прибавил он, возвысив голос, повторяю вам, здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет. И в оранжерее тоже приятно пахнет, да жить в ней нельзя. Эй, послушайте, возьмитесь опять за Кайданова. Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом... Явилась Зинаида. «Вот», — прибавила княгиня, — «господин доктор, поброните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом. Разве ей это здорово при ее слабой груди?» «Зачем вы это делаете?» — спросил Лушин. «А что из этого может выйти?» «Что? Вы можете простудиться и умереть?» «В самом деле? Неужели?» Ну что ж, туда и дорога. Вот как, проворчал доктор. Княги не ушла. Вот как, повторила Зинаида. Разве жить так весело? Оглянитесь как кругом. Что, хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю? Не чувствую. Мне доставляет удовольствие пить воду со льдом. И вы... «Серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия? Я уже о счастье не говорю». «Ну да», заметил Лушин. «Каприз и независимость. Эти два слова вас исчерпывают. Вся ваша натура в этих двух словах». Зинаида Нервически засмеялась. «Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо, отстаёте, наденьте очки. Не до капризов мне теперь. Вас дурачить, себя дурачить, куда как весело. А что до независимости? Мсье Вальдемар!» — прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой. «Не делайте меланхолической физиономии, я терпеть не могу!» Когда обо мне сожалеют, она быстро удалилась. «Вредна! Вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек!» Еще раз сказал мне Лушин.